Глава 78. восьмая. Против Лича. Когда свет рассеялся, перед нами стоял излучающий безгранично мощную магию дух. Лишь одного взгляда на него шли мурашки по телу. Король злых духов. Лич. Если по-простому, сильнейший из духов. Семейство Лич. Дух. Демонический зверь. Властелин подземелье. 23 уровень. Очки жизни. 863. Магия 2467, сила 134, выносливость 337, проворность 366, интеллект 1009, магия 1908, ловкость 366. Умение. Ускоренное колдовство седьмой уровень, оцепенение 4 уровень, устрашение 4 уровень, воскрешение 6 уровень, управление духами 10 уровень максимальный. Магия духов 10 уровень максимальный, магия преисподней 4 уровень, дух призрака маг, экипировка потрепанная роба. Лечь — один из наиболее известных бессмертных, и славится как сильнейший из них. Но оценив его характеристики, я сосомневался. Правдивы ли они? Такая устрашающая атмосфера. Ужас, который мы чувствуем. Это больше похоже на уровень угрозы. Не могут же монстры одной и той же категории быть настолько разными. Но ведь с такими характеристиками он не тянет на больше, чем уровень угрозы категории Б. Оверлод, андена Недалеко от нас, до сих пор стоявший в смятении и способный сдвинуться с места от паники, Лич призвал бессмертных. «Для начала, вот справьтесь с этими. Будете ли вы любезны подохнуть без возражений? Он одновременно призвал 10 бессмертных, причем некоторые выше угрозы Си. Половина из них имела уровень угрозы Б. Они были на одном уровне с легендарным скелетом, которого мы победили в настолько ожесточенном бою. «Фран, — сказал я, — Сходу в полную силу!» Мы, приготовившись к смерти, сконцентрировали магическую силу. Первая атака уменьшит численность врагов, после чего победит Лича, что спрятался в углу. Но нас остановил Жан, который мягко протиснулся вперед. «Можете оставить это мне?» «Ты справишься?» – удивился я. «Да, если с этим посохом, то да». Жан, как всегда, дерзко ухмыляется. Но почему мне кажется, что где-то в нем чувствуется готовность к героизму?» «Ма-ха-ха! Ага. Пришло время для моей козырной карты!» Жан стал на пути надвигающихся бессмертных. «Благословение короля преисподней! Пробудись!» Вместе со словами Жана череп на посохе начал подозрительно сверкать. «Ничего себе!» — крикнул я. А? «Голос? Нет, песня! И не разберешь!» С посоха слышался стонущий голос, звучащий как песня. И мистически жутко! Напоминало то ли какой-то гимн, то ли вой негодования. Удивительный звук. «Спокойный сон неспасенной души, заключивший в себе негодование, ненависть и любовь. Вот оно, благословение короля преисподней!» Вместе с завернутыми словами Жанна, посох засиял ослепительно белым светом. Ого. «Эх, лучше бы нам убегать!» Свет наполнил комнату. Бессмертно по приказу лича попытались бежать. Но было некуда. И когда свет рассеялся, бессмертных не осталось. А? Круто! Всех за раз! Ха -ха -ха. Что ж это за посох такой? Это я тут хотел кое-что спросить. А? И что же? муха -хо, хо Это реликвия, дарующая вознесение каким бы то ни было духом. Почему же ты лечишь до сих пор здесь? А? Жан! Крикнул я. Изо рта Жана выплеснулось огромное количество крови, и он присел на колено. Ой, что-то он позеленел, и теперь сам выглядит как бессмертный. Я подержу. Спасибо. Похоже на инструмент для заклятия Вознесения по Большой Области. Без штрафа так просто разделаться с бессмертными не вышло бы. Не теряешь ли ты жизненную силу от этого? Так вот оно что. Хоть Вознесение и бессмертных ужасающих истощает, он смог вознести столько их за раз. Жан, должно быть мучается от сильного изнеможения, более того, неужели сократил себе жизнь? Сейчас я тебе подлечу, сказал я. Нет смысла, ведь я не ранен. Что ж, тогда держи это. Ага, спасибо. Ран, достав излечивающее изнеможение зелье выносливости, напоял им Жана. Похоже, она восстанавливает не очки жизни, а жизненную энергию напрямую. И что будете теперь делать? Похоже, козырная карта на меня не сработала. И вправду. Почему, попав под навык уничтожающий бессмертных, он стоит невредим? Неужели он не бессмертный? Да и нет. Обозначается как Лич. И семейство Дух. Выглядит эта штука сильной, но против создания моего класса в ней нет смысла. Хм. Может действительно так. Ведь наш враг — король духов Лич. Какой бы сильно ни была магия, всегда есть вероятность, что она не сработает. Ха-ха, ну как, познали отчаяние? Саваличи обвалились на нас. Ну разве мы так просто? Стас, тогда следует его покромцать. Да, и вправду, произнес я. Пока он не призвал новых бессмертных, нападем в ближнюю. Ха-ха, бесполезно. Что? Меч прошел сквозь? У тебя нет такого навыка. Огненная стрела! Фран, меча моя магии, как ни старались, ни одна атака не попала в цель. Он выглядит как иллюзия, хотя и колдовал. Более того, он напал на нас в момент прохождения нашей атаки сквозь него. К... Среднее исцеление. От обычной атаки очки жизни Фран сократились наполовину. Да, все-таки не иллюзия. И вообще, разве он не слишком сильно бьет? Ведь его сила 134. Как ни крути, маловато. Если вновь использования ни магии ни навыков. Несмотря на всю эту половину очков жизни Фран. Эх, -э -э вам? Ага, сильный. И что-то кроме статуса. Или нет? Может, сам статус сложив? Если пропустить, что он имеет такой же, как у нас навык обманчивой оценки, это бы много объясняло. Хм, проблема. Что будем делать? Если бы мы узнали, как он обходит в наши атаки, могли бы забрать его навык пожирателя. Но пока не оценишь, точно не узнаешь. Жан! Бесполезно, призрачный взор не работает на духов. У тебя есть какой-то план? Не то чтобы план, но не могли бы вы выиграть мне немного времени. И что получится? Еще не знаю, просто поверьте мне. Похоже, у него есть конкретная цель. Он не слишком уверен, но сейчас я готова хватиться за любую соломинку. Поняла! В любом случае, битва затянется. Спасибо. Сейчас спустя. Уже который раз мы сражались с армией бессмертных. Что такое? что ты вы начали вело двигаться. Ну что это предел? Не дождешься? Бла! Хорошо, хорошо. Я с нетерпением жду увидеть твоё личико, когда все твои надежды обратятся отчаянием. ха, -ха. Как и перед этим, Лечь продолжал пропускать все наши атаки сквозь тебя. Сражаясь с призванными бессмертными, мы атаковали, закрепившись на месте, расширяя границы очищения. И пробовали все, что только можно. Но все попытки были тщетные. И не проигрывали мы лишь потому, что противник, издеваясь над нами, веселился. Вплоть до того, что молча ждал, когда Фран восстанавливалась с помощью магии. Похоже, он, сломав их дух, хочет заполучить Фран, Жан и Уруси в свою армию. Да, эти трое стали бы неплохими бессмертными. Интересно, Жан дотянул бы до лича? Но благодаря этому мы смогли выиграть время, как и просил Жан. Вот что бесит, так это... Что же, почему остановились? Вы уже готовы к моей магии призыва? Копьё мы Уруси полетело в реча. но конечно же прошло насквозь. Правильно, не следует останавливать атаки. Что же, каким планом вы меня порадуете на сей раз? Обязательно покромсаю! <с> так сделай это, если сможешь. Магической энергии у меня осталась половина. Неужаны и Уфраны Уруси та же ситуация. «Жан, долго еще?» «Еще немного!» «А нет, готово!» Сколько раз я задавал этот вопрос. И вот, наконец. Звук взрыва, что желудки отдает. И тряска с пятибалльное землетрясение. Что это? В подземелье взорвалась бомба? «Ах вы! Что вы такое натворили?» Похоже, это не дело рук лича. В отличие от расслабленного поведения до этого, сейчас он вопил голосом полного гнева. Вроде получилось. Это ты, Жан? Не, yeah, мои слуги. И когда он успел? Похоже, это дело рук его подручных. Вот чего ждал Жан все это время. Магии из злобы. Моя прелесть исчезает. Исчезает. Нет, нет. И что с ним теперь будет? Он должен ослабнуть. Он получил магическую силу из подземелья. Так почему ты раньше об этом не сказал? Извини. Лич совсем никак не давала подготовить все. Если бы кто-то не послужил приманкой, ничего уничтожить не удалось бы. То есть? Знаешь, говорят, что если хочешь обмануть врага, обмани сначала друзей. Ведь никто не может гарантировать, что у уличий нет навыка для чтения мыслей, например. Ах вы! Не прощу! Не нужны мне теперь как слуги! Я раздроблю вам руки и ноги! Я заставлю бессмертных пожрать вас заживо, пока вы не пожалеете о том, что родились на свет! Я замучу вас до смерти! И не думайте, что я оставлю вас в покое после смерти!